Глава 4. Солнечный свет струился сквозь витражи, раскрашивая царскую молельню в яркие цвета, преломляясь в драгоценностях царя и играя в его тёмно-рыжих волосах. Будь благословенна, дитя небес. произнёс старинную формулу на крии. Немолодой уже жрец, которого приставили к маленькому Цсаревичу, едва тот научился говорить, и ему исари доверяли свои нехитрые детские горести и свои большие беды. Исари с детства отличался непомерной гордыней, принявшей не обычную форму. Он был твёрдо уверен, что обязан изменить мир, отметая любые преграды, не обращая внимания ни на кого, в том числе и на самого себя. Молитвы и исповеди его были обычно сухи и больше всего походили на отчеты и планирования. Разве что в детстве он иногда позволял себе жалобы, которых стеснялся, но и они с возрастом ушли в небытие. Жрец не знал, о чем говорить с человеком, за чью душу он отвечал. Что он мог сказать? Напомните смирение? Смиренной гордыни в Иссарии и так было слишком много уже тогда». напомнить об испытаниях, которые даются ровно по силам, и Сари, кажется, в это не верил. Он согласен был стойко переносить любые невзгоды, но совершенно терялся, когда оказывалось, что ему нечего превозмагать и не отчего страдать. Он не знал, что делать со своей жизнью, если нет нужды бороться. Что беспокоит тебя, небесное дитя? мягко спросил жрец, и царь встрепенился, отвлекаясь от своих мыслей. Меня беспокоит моя женитьба, выдохнул он. Не думаю, что имею право. Я предпочёл бы, чтобы на Лейли женился один из гилядских принцев, Валериан или Константин. Принц Валериан в два раза старше Лейлы, а принц Константин, окончив академию, отречётся от престола. Разве Камаин удовлетворят такие кандидаты дитя? Гелиат не устраивает мой брак с Камайнской принцессой, и я их понимаю. Это набрасывает тень на мою беспристрастность, основу моего права навязывать им мир. Хотя если учесть, что я сам наполовину гелиатец, им не на что роптать. Давайте отвлечемся от политики небесное дитя, ибо не она является предметом моих забот. «А что же, Небесный Отец?» — рассеянно спросил Исари, накручивая на палец святой шнур, заменявший ему пояс. «Разумеется, вы, ваше душевное здоровье, ваш разум, ваша душа, выше личное счастье, наконец. Причем тут я? Мы говорим о взаимоотношениях трех стран, о возможном возобновлении конфликта, жертвами которого могут стать ни в чем не повинные люди». Причем здесь мое личное «Как вы собираетесь спасать других дитя, если не желаете спасти себя?» «Спасать меня?» — переспросил Исари, хмурясь. «Вы снова о своем, отец? У меня нет на это времени. Я хочу знать, какое я имею право портить жизнь молодой девушке». Он сидел нахмуренный, бледный и злой в первую очередь на самого себя. Этот брак полезен, наконец произнёс он, убеждая себя. К тому же у Комайна есть несколько неженатых принцев, а у Максимиана подрастают дочери. Накри тяжело вздохнул, вспомнил Комаинскую принцессу, хорошенькую с большими удивлённо распахнутыми глазами на по-детски круглом лице, что мешало её браку с богрийским царём, политические причины Они решаемые, значит, царь вообще не задавался бы вопросом о возможности женить бы. То, что девочка обречена на вдовство, это гораздо серьёзнее. Царицы не выходят замуж повторно, доживая остаток жизни в овдовьем замке недалеко от столицы. Сейчас там жила мать их и Исари, мать Мирана. Обрекать на заведомое одиночество молодую женщину было жаль, но жизнь человеческая непредсказуема. И даже здоровый и сильный человек может умереть совершенно неожиданно, как умер и отец Исари, хотя любой лекарь сказал бы, что он с легкостью переживет своего старшего сына. «Вас беспокоит, дитя мое, что девушка вынуждена будет выйти за нелюбимого?» Исари усмехнулся. «А кто выходит замуж по любви? Он не знал никого, кроме своих родителей, и чем это закончилось?» Хрупкая Егилядка, которая собиралась провести всю жизнь среди книг и телескопов, сбежала из дома. Её родители были против этого брака, не потому, что Багрийский царь виделся им недостойной партии, нет, они с удовольствием видели бы царица и Багры любую другую из своих дочерей, но не эту, для которой беременность равнялась смертному приговору. Когда Иссари жил в Гиляте, он виделся со своим дедом Тот говорил об умершей дочери, как о племенной кобыле, которую нельзя было пускать на развод, мол, и экстерьер хорош и умна, а на развод не годится, и же ребенок неудачный вышел. Так продолжалось, пока багрийский царь, приехавший повидать любимого сына, не взял тестя за грудки, не приподнял над полом и не сказал ему угрожающе рыча, «Ты говоришь о моей жене, о женщине, которую я люблю». А женщине ценой своей жизни, подарившей мне самое дорогое сына, прикуси язык. В ту поездку отец привёз Исари письмо от его мачехи, смущаясь и краснея, показал несколько размытых цветных изображений, снятых на магический кристалл. Годовалая светловолосая крепыш играет с ножными от кинжала. Мачеха писала, что ждёт пасынка, что любит его Исари смутно помнил её, вдова какого-то дворянина из глубинки, жила в качестве компаньёнки при жене одного из визирей, полноватая, мягкая, не очень красивая. Когда Тина понесла, мы женаты ещё не были, и я не собирался жениться, сказал царь, приобнимая сына. Но это же кровь моя, Исари, сын мой. Исари обнял отца и искренне сказал: Я рад за тебя, батюшка. Он ещё раз взглянул на своего высокого, широкоплечего отца, и на крепкого младенца и почувствовал себя неудачным жеребёнком. Такого нельзя опускать на развод. Он всю породу испортит. Пусть экстерьер и хорош. Да, Исари не мог обещать Лейли счастья, но мог ли ей обещать его кто-то другой? В любом случае принцессе придётся выйти замуж ради удовлетворения политических амбиций своей страны, и царь, по крайней мере, будет честин и нежесток. Иссари поднялся со своего стула, жрец второпливо вскочил вслед за ним, осеняя царя благословением. Иссари сказал: "Спасибо, отец. Я должен поговорить с ней наедине. Она должна вступать в брак с открытыми глазами или не вступать в него вообще". Говорят, царица Сери красив. Лейли, привыкшей к совсем другой внешности, к белоснежным улыбкам на тёмных от загара лицах, к чёрным жёстким волосам, так не казалось. Будь царь, с которым она ежедневно встречалась за завтраком, а время от времени по вечерам на балах, статуей или картиной, девушка прониклась бы совершенством его черт, строго и холодны и несмотря на яркие волосы и тёмно-синие глаза, красотой Но он был живым человеком из плоти и крови, и Лейла прекрасно видела, что скрывает за собой его внешность. Красота прикрывала слабость, и принцессе, мечтавшей о сильных руках, которые унесут её далеко-далеко, защищая от всех бед, было неприятно думать, что вскоре её коснутся холодные и слабые пальцы багриского царя. По утрам она украдкой следила, как тренируется в одном из укромных двориков Умиран. Вот у него были такие руки, которым Лейла легко бы доверилась. Она стояла по утрам на террасе, скрытой плетистой вьющейся розой, и смотрела, как тренируется Цысаревич. Он упражнялся то с мячом, то с копьём, иногда один, чаще с друзьями. Порой на тренировку он выходил без рубашки, и Лейла заметила небольшой шрам у него на предплечье левой руки. Запомнила его. Мечтала к нему прикоснуться. Рядом с эмираном сегодня упражнялся ещё один юноша, невысокий и угловатый, взъерошенный, как воробей. Если Цесареевич управлялся со своим оружием с такой лёгкостью, будто оно было не тяжелее пёрышка, то незнакомец, способный и силой, и ловкостью, похвастаться не мог. Впрочем, Лейла на него и не смотрела. Должно быть, она слишком увлеклась наблюдением и не заметила, что розы больше не скрывают её. Юноши тут же прекратили тренировку, соперник Цсаревич низко поклонился, а Миран тоже склонил голову. "Принцесса", произнёс он со своим смешным акцентом. "Цсаревич" — ответила Лейла на Багрийском, знание которого начала понемногу демонстрировать, раз уж по воле отца и визири ей придется остаться здесь. Амиран оглянулся на своего спутника, все так же стоявшего с опущенной головой, улыбнулся. — Это Ачи. Ученик придворного художника. Рисует он гораздо лучше, чем управляется с копьем. Лейла улыбнулась юноше, склонила голову на бок. — Я помню, ваше высочество. «Вы обещали мне мой портрет?» Юный художник еще ниже опустил голову, пробормотал. «Я недостоин. Мой учитель, он... ваша красота... Я недостоин. Я...» — юноша мучительно покраснел. «Я мало знаю об агрейском искусстве», — сказала Лейла. «Если госпожа желает, я покажу вам несколько чудесных фресок во дворце», — продолжил юноша. «А потом наш милый Ачи вас нарисует, ваше высочество», — приобнимая подмастерье художника за плечи, сказала Миран. «А я отлучусь, с вашего позволения. Нужно отнести копья в оружейную, проследить, чтобы их обиходили». Он еще раз поклонился и стремительно зашагал в сторону фамильной и оружейной, просторного охраняемого флегеля, настоящего музея полного редкостей. Ачи смотрел на Камайнскую принцессу с испугом и благоговением. Увидев спешащих к ней охранников и служанок, он чуть успокоился и повел ее на импровизированную экскурсию. С портретов смотрели на Лейлу суровые и красивые лица давно умерших богрийских властелителей, полководцев и царедворцов. Еёный художник говорил резко, быстро, проглатывая некоторые буквы и даже слова, так что Лейле временами трудно было его понять. Фресковая живопись, Ваше высочество, это уникальное явление. Он остановился и взмахнул рукой, указывая на картину. Синие горы, а на самой вершине не то храм, не то замок, и застывшая фигурка женщины, тонкая, немного нелепая, с раскинутыми руками и с крыльями лежащими у её ног, слишком большая по сравнению с храмом и горами. Несмотря на то, что 300 лет назад у богрийских художников не было ещё ни современных материалов, ни мастерства, ни умения строить более или менее правдоподобную композицию, картина всё же привлекает внимание. Лейла кивнула, а Вила взглядом другие фрески. Везде она видела любимое лицо. У одного богрийского царя был разрез глаз как у амирана, другой был также широк плеч. У третьего были такие же смешные, торчащие на душами волосы. Ей не было дела до женщины с отрубленными крыльями. Картина должна дышать, петь, она должна быть живой. Только представьте, каким нужно обладать мастерством, чтобы с помощью столь бедных средств суметь передать и объем, и краски, и саму жизнь. Лейли было скучно, но она улыбалась, кивала, и, наконец, Ача повел ее в свою мастерскую, усадил на высокий стул у окна. Достал Мальберт краски, а Лейла сказала, оборачиваясь к служанкам и охранникам: "Постойте у двери". В крошечной комнатки, загромождённой непросохшими ещё полотнами, места было мало и двоим, и свита нехотя подчинилась. А чуть только успел нанести первые штрихи, как откуда-то из другой двери, скрытой полками и большим полотном, натянутым на раму, вышел Амиран. Он успел переодеться, а волосы его мокрые после мытья, несколько потемнели и пригладились. Мне уйти? спросил художник, роняя кисть. Амирану усмехнулся и, оперевшись о рез шкафа, принялся играть цветным шнурком, которым был подпоясан. А ты как думаешь? Ачи порывисто вскочил и почти выбежал из комнаты через вторую дверь. Амиран не двигался, Лейла сидела, опустив глаза. Впервые в жизни она была наедине с мужчиной, не с слугой, который ей не ровня и который она была уверена не посмеет ничего лишнего, а с человеком своего круга, с человеком, которого она сама любила, о котором грезила. Она считала себя опытной девушкой, умело пройти мимо мужчины так, чтобы он навек её запомнил. Блеск её глаз, покачивание бёдер, аромат духов Но это была лишь игра, ничего не значащее развлечение для девушки, которой на роду было написано стать разменной монетой. Это несправедливо, нарушил молчание Амиран. Несправедливо, что ты станешь женой Исари Лейла. Почему он сам не женится на Гилядке и не отдаст мне тебя? Он наполовину гилядец, тихо ответила Ана. «Слишком много слабой и больной имперской крови. Посмотри на своего брата. Если он женится на такой же слабой и изнеженной аристократке, разве у него будет жизнеспособное потомство?» «У тебя есть сестры. Пусть женится на них». «Две из них слишком старые. Три уже замужем, а остальные слишком малы». «У него всегда был я. Я его наследник. Ему нет нужды жениться. Совет тебе не доверяет. Ты ведь хочешь войны? Я буду воевать с Гилятом, они всегда задирали нос. Мы не хотим войны. Камаин не хочет войны, и Гилят её не хочет. Прости. Амиран сел у её ног, положил голову её на колени. Любит ли он меня, подумала Лейла, перебирая светлые волосы. Любит ли он меня или просто не хочет, чтобы я досталась его брату? Я бы на руках тебе носил. Знаю, милый. Знаю. Верю. Он никогда не будет так тебя любить. Он не умеет любить никого, даже самого себя. Лейла опустила голову, легонько поцеловала его макушку и почувствовала, как против её воли капают слёзы. Амиран поднялся, Крепко прижал её к своей груди, а её голова доверчиво опустилась на его плечо. Тяжёлый венец, надетый на Лейлу сегодня, оцарапал Амира на щёку. Было больно, но он только поморщился, крепче прижимая девушку к своей груди. Камаинка плакала без истерик, всхлипывая и повторяя что-то похожее на заклинание. "Я бы тебя любил", повторяла Миран. "Я бы тебя любил". Они не знали, сколько времени прошло до того, как Лейла взяла себя в руки и перестала плакать. Она взглянула на Цесаревича с таким надрывным ожиданием, что ему стало не по себе. Он погладил её по лицу, вытирая слёзы, и вздрогнул, почувствовав, как Лейла прижимается к нему щекой. Её губы были тёплыми и солёными и слегка дрожали. Но Амиран понял, что ей тоже этого хочется. Этери сидела у зеркала, положив локти на украшенный нефритом туалетный столик. Макияж в каменском стиле ей совершенно не шёл, да и выглядело это подражание юной принцессе Лейле несколько жалко. Этери со вздохом принялась стирать сурьму и блёстки, когда услышала стук в дверь. Это было странно. Сегодня у Этери был день лентяйки, когда она никого не принимала и никуда не выходила из своих покоев, если на то не было острой необходимости. Этот день она посвящала своей красоте, массажем, натиранию маслами, удалению волос с тела, примерке новых нарядов. Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула перепуганная служанка, одна из тех, что сидели в людской в ожидании распоряжений. «Моя госпожа», — пробормотала девушка, — ее миловидное личико выражало глубочайшее раскаяние. «Аче, подмастерье господина и ветра просит принять». говорит, что дело государственной важности. Этери побарабаняла пальцами, густо намазанными жёлто-зелёным средством для укрепления ногтей, и сказала: "Проси". Ачи, войдя, тут же стянул с головы круглую шапочку, отличительную часть гардероба любого гатенца неблагородного происхождения. "Моя госпожа", пробормотал он и поניл сами о чапочку в руках. Его высочество Амиран и её высочество Лейла, они они сблизились». «Сблизились?» — переспросила Этери. «В каком смысле сблизились?» Ача, сбиваясь и краснее, пересказал утренние события. Этери почувствовала холодок вдоль позвоночника. «Свадьба Иссари и Лейлы была делом решенным, уже подписаны документы, уже смирился Гелиад. Если сейчас Амиран...» «Даже не обесчестит, а просто даст повод для подозрений, то все договоренности канут в бездну». Этери поднялась, сказала «Дай мне несколько минут», и, вызвав служанку, принялась наскоро приводить себя в порядок. Они почти бежали по коридорам, и Этери тихо проклинала длинный подол, ложившийся то под носки туфель, то под каблук. «Лишь бы и Сари ничего не узнал», — подумала она, стирая со лба остатки пудры. Но мольбы её были тщетны. Она столкнулась с Иссари у самой мастерской. Царь был бледен и зол, а и ветры, стоявший за его спиной, усмехался нервно, и как нам мгновение показалось Этери, торжествующе. Только не делай глупостей, быстро сказала Этери, хватая Иссари за парчёвый рукав. Рука неприятно скользнула по жёсткой материи. Позволь я сама с ними поговорю. От природы Исарий был вспыльчив, упрямый, имел привычку вначале делать, а потом думать, как собственно и его младший брат, но болезнь наложила на характер царя свой отпечаток, научила терпеливости. Однако и иногда в таких вот случаях всё это приобретённое хладнокровие давало брешь. Исарий повёл плечом, стряхивая руку Этери, как прилипшую паутину, и сказал, не глядя в её сторону: "Я сам разберусь". Это Вана и боялась. Это Ирис снова схватило царя чуть выше локтя. "Дай мне хотя бы увести Лейлу", Исари усмехнулся. "Забирай. Это избавит меня от унизительной роли неудачник ирганосца". Они вошли в мастерскую одновременно и увидели то, что ожидали увидеть, как прильнули друг к другу Цысаревич и Камаинская принцесса. "Как это понимать?" спросил Исари холодно и резко. Они отпрянули друг от друга. Лейла смотрела испуганно, а Миран с вызовом. Камаинская принцесса подняла руки, сказала дрожащим от слёз голосом: "Ваше величество, это я. Я виновата". Амиран поднялся с колен, задрал подбородок, прищурился. "Врёт. Если кто виноват, то это я". "Кнегиня", сказала Сария, обернувшись к Этери. "Я поручаю принцессу вашим заботам". Этери поклонилась, схватила замершую Лейлу за руку и вышла, почти выбежила из мастерской. На полпути Лейла остановилась, попыталась вырваться из крепкого захвата, заплакала. Я не хотела, не хотела. Я всегда знала, что меня выдадут замуж не по любви, и думала, что не влюблюсь никогда. И вот, что будет с Мираном? Его лишат милости? Отправят в ссылку? Казнят? Этери крепко обняла её. Поцеловала в лоб, ощутив на губах вкус пудры, принялась успокаивать. Когда рыдания стихли, Этери сказала: "Пойдём в мои покои. Нам надо успокоиться, и тебе, и мне". Лейла спросила: "Это правда, что договор подписан, что помолвка уже заключена? Салахат не считает нужным посвящать меня?" Этери кивнула: "Я видела подписи на бумаге. Подписи твоего отца и Исари". И если разорвать помолвку даже для того, чтобы заключить её с Цыцаревичем, отец на это не пойдёт. Будет война, вздохнула Лейла. Мне очень жаль, искренне сказала Этери. Она не видела в этой девушке соперницы. Ни в одной земной женщине она не видела соперницы в борьбе за сердце Исари. Только смерть была её врагом, и уж с ней ты и Этери сражалась как могла. Что же вы молчали, дети, спросила она, ни к кому не обращаясь. Я собиралась молчать и дальше, сказала Лейла, вытирая глаза рукавом. Сурьма размазалась, Этери вздохнула. Я я знаю своё место. Я лоно на ножках. Я день влияния не отца. Я Было видно, что она снова собирается заплакать. Этери обняла её, не давая договорить. Будет, будет, бормотала она, неловко пытаясь успокоить Каменскую принцессу, будущую Богрийскую царицу. Пойдём, выпьем вина. Они взялись за руки, пошли по коридору, поддерживая друг друга. Этой ряд отправила служанок на кухню и в погреб за вином и закусками, а потом сама лично помогла своей гостье умыться и привести себя в порядок. Лейла залезла с ногами на софу у холодного камина, этой бережно отвело укрыло её ноги пледом из беличьих шкурок, лёгким и тёплым. Села рядом, принялась раскуривать трубку. Запахло вишнёвым табаком. Служанки принесли вино в глиняном запатевшем кувшине, сыр, тепличный виноград, выращенный с помощью магии, и потому совершенно безвкусный. Разнообразные сладости, маленькие пирожки с острой мясной начинкой. Этери махнула им рукой, и понятливые девушки тут же скрылись, поклонившись. Вы курите, княгиня? удивлённо заметила Лейла, приподнимаясь на локте. Я думала, что здесь, как и в Камаине, это считается неприличным. Этери пожала плечами, положила трубку на специальную глиняную подставку, принялась разливать вино. Привыкая укроли старые девы, дорогая моя, а старым девам многое прощается. А я ведь буду княжить до тех пор, пока надобно её нет мужчины, кроме моего царя. А если я выйду замуж, реальная власть уплывёт в руки моего супруга. Зачем мне это? Они помолчали. Я хотела бы так, тихо сказала Лейла, проводя пальцем по кромке своего чеканного кубка. Сама решать свою судьбу. Я бы вышла замуж за Амирана, Еля вообще не выходила бы ни за кого. Эта ряд пила вина, отломила кусочек пресной кукурузной лепёшки, положила на неё солёного сыра и сказала просто и обиженно: "Ты знаешь, что я люблю Исари". Руки Камайнки дёрнулись, и она едва успела поставить бокал на стол. "Я слышала об этом". "Вы?" "Нет", прервала её Этери. "Нет, никогда". Между нами ничего не было и ничего не будет. Можете быть спокойны. А он знает? Этерия откинулась на спинку кресла, вновь отпила вина и сказала, задумчиво улыбаясь: "Да. Нет. Не знаю. Иногда люди бывают поразительно слепы и глухи к тому, что происходит вокруг них". Лейла тоже отпила из своего кубка. "Это мучительно так жить". Какой смысл любить того, кто тебя не любит? Какой смысл непременно хотеть быть рядом? Кнегиня пожала плечами. По-разному бывает. У каждого своя любовь. Это ведь не просто влечение двух человеческих тел друг к другу. Сколько в той любви намешано: уважение, доверие, дружба. И вам и хватит лишь улыбки или взгляды? Хватит, твёрдо ответила Этери. Иногда и меньше вы хватает, лишь бы он жил, лишь бы был счастлив. Потом они долго сидели в обнимку, пели песни, то грустные, то смешные, про одного готенца, укравшего и увёзшего в свои горы горожанку белоручку, и про слёзы земли, и про хитрого купца, и про сияющее сердце, и про небесную фасадницу, влюбившуюся в человека и отрубившую себе крылья, чтобы быть с возлюбленным. И про то, как трис Нохи вредную заловку из дома выживали. Ты говорила, внезапно вспомнила Этери, прерывая песню о тяжёлой доле замужней женщины, что предпочла бы остаться одна, как я, и ещё про лоно на ножках. Ты знакома с гелладскими и флоцковскими течениями, пропагандирующими равенство полов? Читала Елену из Хленны? Нет, сказала Лейла, опуская глаза. Это не я, а моя подруга Валида. Она из опального рода, заложницы при дворе моего отца. Она мне кое-что рассказывала. Лейла хихикнула, чувствуя, как вино туманит голову, и добавила: "Салахат её терпеть не может. Говорит, что она позорит женский род, скачет верхом, дерзит, читает запрещённые книги, занимается магией. А мне кажется, он к ней не равнодушен. А вы читали эти книги?" Этори улыбнулась. Я? Нет. Печатные слова навевают на меня тоску. Книги Елены читала Исари и, и пересказывала мне. Он, наверное, считает написанное там глупостями, что женщины могут делать то же, что и мужчины. Нет, конечно. Исари не делит людей по таким признакам, как пол. Во главу угла он всегда ставит ум, честь и долг, и ничто иное. Лейла почувствовала, как у неё сами собой закрываются глаза. Вы любите его, а потому и идеализируете, пробормотала она, откидываясь на подушке. Идеализирую? Да ни за что. Я знаю его природу, его склизкое упрямство, его самодурство. Я знаю о нём всё и расскажу тебе, ибо в брак следует вступать с открытыми глазами. Он и сам бы тебе рассказал, но как часто бывает, люди видят себя совсем не такими, какими они предстают перед другим человеком. Люди видят своё отражение перевёрнутым, и часто не в силах отделить пороки от достоинств или определить, где начинается одно и заканчивается другое. Знаешь, однажды в детстве мы... И Лейла слушала рассказы о детстве Этери, прошедшем на воле в далеком горном замке. Перед ее мысленным взором вставал бледный болезненный мальчик, и эти маленькие смешные и наивные истории... могли ей примириться с будущим замужеством. Мы не обязаны любить друг друга, подумала она. Хватит того, что мы будем друг друга уважать. А потом лыла уснула, сама не заметив этого. Амирана отвели в его покои, посадили под охрану и продержали там до самого вечера. Только слуги несколько раз заглядывали спросить, не надо ли чего. После полудня ему принесли обед и лёгкие закуски. К еде Амиран не притронулся, расклатил со злостью кувшин с водой. Когда стало темнеть, двое охранников проводили Амирана в кабинет Сария, и Сарий, что-то эмоционально доказывающий Салахаду и его наставнику, даже не повернулся в сторону ушедшего. Разговор велся на камаинском на довольно повышенных тонах. Амиран понимал едва ли половину. Селахат налегал на поруганную честь сестры, его наставник на то, что подданные Багрийского царя не умеют держать слово. Разве можно доверять варварам, способным притронуться с бесчестными намерениями к чужой невесте? Иссари пытался снова предложить Амирана в качестве жениха, но камаинцы упёрлись рогом. Разговор явно шёл не по первому кругу. На лице царя выступила испарина. Иссари неожиданно обернулся к Амирану и криво усмехнувшись, бросил: либо я сошёл с ума, либо они, а затем продолжил, обращаясь к своим оппонентам. Я умираю будем откровенны. Мой брат более удачная кандидатура. Через несколько лет Лейла станет вдовой, а на престол взойдёт молодой царь, который продолжит династию, возможно, с гелиадской женой. Тогда Камаинская империя останется в накладе на долгое время. Гелеат легко согласился на мой союз с Лейлой. Он будет недолгим и бездетным. Я понимаю, возгреет мысль о возможном наследнике о регенстве, но без воли небес, произнёс наставник Салахады и огладил свою бороду. Без воли небес и волос не пойдёт с нашей головы. Что до наследника, мне известны многие способы сделать так, чтобы прекрасная Лейла понесла с первой же ночи. И сарё улыбнулся странно одной стороной рта. Он будто не владел лицом, и обычные легко выражавшие любые нужные эмоции мышцы не слушались его. Мы не разы, не два обсуждали возможность заключения брака между нашей принцессой и вашим наследником, и все аргументы уже высказаны не раз. Нам в качестве союзника нужны вы, а не ваш брат. Он не умеет вести себя как мужчина. Как мы можем доверять ему? Салахат бросил на Амирана взгляд полный презрения. Ещё вчера они устраивали шутошные поединки и спорили о достоинствах тех или иных пород лошадей, а сегодня Цсаревич чувствовал себя так, будто пригрел змею на груди, и та наконец показала свою суть. Более того, мы предпочли бы, чтобы виновник был примерно наказан. Благодарю за совет, но наказывать или нет моих подданных, решаю я сам. Старший брат казался спокойным, но Амиран видел, что у него пальцы сводят от напряжения. Разве ваша сестра не сама пожелала этой встречи? Спросите ее. Теперь это не имеет никакого значения. Я требую, чтобы этот человек был наказан. Что будет с Лейлой, если договор будет расторгнут? Камайнский принц и его наставник посмотрели на задавшего вопроса Мирана, как на внезапно заговорившего коня. «Действительно», — улыбнулся Исари, — «расскажите, уважаемый мудрец, что с ней будет?» От нее отказался мужчина. «Ее жених», — произнес Салахат, опережая своего наставника. «Неважно, по каким причинам, на год она отправится в башню вдов, чтобы очиститься, а затем вновь станет чьей-нибудь невестой». 20 лет серьёзный возраст для женщины. Слук, не уследивших за ней, разумеется, казнят. А я смогу к ней посвататься, спросил с замиранием сердца Амиран. Наставник Камаинского принца покачал головой. Нет, мой господин. Мне жаль, но нет. Ваш род откажется от неё. Ваш брат, разорвав договор, откажется от неё и за вас тоже. А когда а если она станет вдовой Багрийского царя, Митнов взглядно обрат и спросила Миран. Он привык думать о смерти брата как о деле давно решённом, но вслух об этом никогда не говорил. В таком случае она станет багрийской подданной и жить будет по законам Багры. И царь быстро улыбнулся. Торжествующе взглянул на брата, будто бы говоря: "Потерпи пару лет, если так любишь, время пролетит незаметно". Амиран неожиданно для самого себя закрыл лицо руками и затрясся от смеха. Старший брат протянул ему кубок с жидкостью, отчётливо пахнущей кошачьим корнем. Амиран выпил предложенное питьё не поморщившись, только зубы лязгнули о край стакана. "Простите", сказал он отсмеявшись. "Прошу прощения, господа". В семьях попроще младшие часто донашивают за старшими одежду. Мне же достанутся корона и жена. Ты сейчас наговоришь глупостей, прервал его Исарин, неожиданно сильно стискивая руку. И мне, в который раз, придётся за тебя краснеть. Этот день всех нас утомил. Ваше высочество, доброй ночи. Амиран, останься, пожалуйста. Амиран вскочил со своего места, поклонился Камаинсам, и они ответили тем же, смирившись, как видно с тем, что всё остаётся как было оговорено, но не более этого. И Сарё указал рукой в сторону арки, раскрывающейся за массивным книжным шкафом, тяжело поднялся, опираясь правой рукой о стул. Амиран с тревогой смотрел, как его старший брат, которому не исполнилось ещё полных 27 лет, с трудом, будто древний старик, сделал несколько шагов. Тебе нехорошо? жалобно спросил он, сам удивившись тому, каким тонким стал прекративший недавно ломаться голос. Позвать лекаря? Исари улыбнулся, тяжело опустился на обитую мягкой тканью скамью, откинул волосы с лба. Не стоит. Пустое. Просто устал. Амиран сел рядом, взглянул на брата. Скажи, сказал Исари, скажи. Я сделал что-то не так? Я что-то тебе не додал? Нет, удивлённо шикнула Миран. Я не смог заменить тебя, отца. Виноват. Я не могу уделять тебе много внимания. Разве ты в чём-то виноват? испуганно пробормотал Цсаревич. У меня правда всегда всё было. Я благодарен тебе, Так где почему ты всё делаешь будто наперекор? Может быть, после моей смерти все мои надежды и чаяния пойдут прахом. Может быть, всё, что я делаю, совершенно бессмысленно? Я боюсь, Амиран. Лицо Исарии было белым, а зрачки расширены. Я боюсь этого. Боюсь, что все сделанное мной не принесет плодов, а может быть, наоборот, только страдания. — Прости, я не думал, просто не думал. И Сари закрыл лицо руками. — Я так не хотел, чтобы ты привязывался ко мне, чтобы ты переживал, когда я умру. — Но я все равно буду переживать, — удивленно ответил Амиран. Мне всё равно будет не хватать тебя. Мне бы этого не хотелось, ответил Исари. Я тяжело переживал гибель близких. Это не в твоих силах, усмехнулся Амиран. Впервые он почувствовал себя взрослым рядом с Исари. Разве он не должен заботиться о старшем брате? Разве Исари не нужна поддержка? Я, конечно, не очень умён, Но даже я вижу, что ты делаешь для страны. Как ты живешь? Значит, я дурак. Даже спорить не буду. Они сидели какое-то время молча, каждый думал о своем, но впервые между ними не чувствовалось отчуждения. И Сари первым очнулся от невеселых мыслей и протянул брату руку. «Мир?» «Мир!» — ответил Эмиран. Ты иди, сказала Сари неожиданно без перехода. Мне сегодня ещё нужно сделать кое-что. Амиран окинул его взглядом и посоветовал: "Шёл бы ты лучше спать". И Сари приложил руку к сердцу. "Клянусь, через час я буду в постели". Амиран впервые без насмешки, без дерзости поклонился своему брату и государю и поспешил выбежать за дверь. там в полутьме, сгустившихся сумерек, он одним движением, обрывая и ломая крючки, распахнул камзол, чувствуя себя так, будто вырвался из самой гущей ожесточённой битвы. Он не сразу заметил сидящую на корточках у двери кабинета фигуру. Фигура поднялась, похожая в полутьме на паука синакосца из-за длинных рук и сутуловатой спины. Ачи воскликнула Миран, чувствуя к подмастерью смешанные чувства. Вроде бы и обижаться нет причин, он всё же человек подневольный, но Амиран привык считать его своим приятелем. Ах, ты предатель, Ачи явно смешался, пробормотал. Я не мог промолчать, ваш высочество. Не имел права мой учитель. Амиран примиряюще похлопал его по плечу. Я сам виноват. Наслушался старинных баллад о влюблённых, побеждающих все преграды на своём пути, и не учёл, что хоть и царевич, а живу не в сказке. Ачи помялся немного и сказал: "Я хочу вам кое-что показать, ваше высочество". По приказу своего учителя фыркнула Миран. "Нет, мой господин. По приказу своей совести". "Что ж, веди. Посмотрим, куда тебя заведёт твоя совесть". Куда тебя привело ученическое послушание, мы уже знаем. В той части дворца, куда повёл его Ачи, Амиран никогда не был. Здесь не было ничего интересного: кладовые, полные ковров, прогрызенных мышами, и сломанной мебели, годящейся только на растопку, но имевшей невероятную историческую ценность. Амиран не был уверен, что потомки будут так уж счастливы копаться в этом хламе, но так и быть, пусть лежит. Ача завел его в крохотную клетушку, пахнущую сыростью и мышами, и отворил небольшую заслонку в самом темном углу. Амиран подошел к ней, прильнул лицом и сдавленно выругался. Кабинет брата был как на ладони. «Бездна меня побери! Здесь ведь должна толпиться очередь из шпионов!» «Дырку проделал я», — скромно заметил Ача. «Зачем?» Мой учитель, он не совсем тот, за кого себя выдаёт. Что ты там лепичишь, дурак? Неожиданно разозлился Амиран. Если есть что сказать, говори прямо. Загадки не твой конёк. Смотрите. Смотрите, шикнул подмастерье на Царевича. Сейчас вы сами всё поймёте. Исари стоял у окна, вцепившись руками в подоконник так крепко, что побелели костяшки, и даже не обернулся на вошедшего в кабинет придворного художника. Тот уселся в кресло, не дожидаясь приглашения, достал из кармана табаку и бумагу, принялся сворачивать самокрутку. Такие мало кто курил в при дворе, и ветры вёл себя нарочито развязно, будто в портовом кабаке, а не в царском кабинете. Наконец Исари обернулся, спросил: Чего ты добиваешься? — Зачем ты вообще решил жениться? — спросил и ветра, нагло выпуская дым. — Мы так не договаривались. Уж постарайся не наплодить наследников. От тебя требуется одно — отпустить ее, разорвать цепи. — Нет никаких цепей. Она свободна. — Не лги. Не лги ни себе, ни ей. Твоя плата за неё мир без войны, ты получишь свою плату. А мне отдай её. Она моя. Моя, слышишь? Она свободна. Она 300 лет была вашей рабой, давала силу вашей крови, защищала этот жалкий кусок земли. Может, хватит? Ты безумец и ветры. Твоя возлюбленная умерла. 300 лет как умерла, понимаешь? Ты помогаешь мне разобраться с магией крови, только это останавливает меня от того, чтобы чтобы что? Убить меня. Я нужен тебе гораздо больше, чем ты мне. Я возвёл тебя на престол, освободил дорогу. Замолчи. Ты ведь прекрасно знаешь, что тот ко мне пад. Замолчи. Мне нужно от тебя одно, чтобы ты стал последним в роду, слышишь? Рост прервал череду отвратительных паразитов, тянущих её вниз к земле. Сейчас, когда она в теле наиболее близком к её настоящему образу, Риссари одним нечеловеческим прыжком преодолел полкомнаты и остановился точно под люстрой. Теперь Амиран смог отчетливо рассмотреть его. увидеть, как стремительно бледнеет, нет, выцветает лицо брата, как становятся серыми рыжие волосы, а одежды будто присыпает пепел, и только идущая носом кровь не теряет своего живого алого цвета, подчёркивая жуткую неестественность того, что происходит сейчас с царём. "Замолчи!" крикнул снова Исари. Амиран никогда не слышал таких звуков, ниистовой животной яростью ванзающихся в барабанные перепонки. Голос брата звенел, словно отражаясь от стены, осыпаясь осколками льда. Он не сразу понял, что стоявшая рядом с и ветром большая напольная ваза вдруг покрылась сеткой трещин и, покачнувшись, рассыпалась на миллиарды кусков. Исари стоял, напряженно сжимая кулаки, подобравшись будто готовый к прыжку хищник. Белые глаза на белом лице смотрели пусто и страшно. Губы кривились. «Это мог быть ты. Я перемолол бы тебе все кости», — с трудом произнес он и натянуто улыбнулся, словно против своей воли. «Я могу убить тебя. Сейчас или потом. И никто меня не остановит, потому что просто не сможет». «Убивай», — развел руками и ветры. «Убивай». Убьешь еще десяток другой людей, и что потом? Сделать из тебя совершенное оружие могу только я. Иссарий сгорбился, добрел до своего стола, достал из него носовой платок, приложил к носу, запрокинул голову. «Да — Договорим потом, — махнул рукой и ветра, — когда ты будешь в силах слушать и говорить. Прислать к тебе лекаря? — Пришли, — откликнулся Исари. — Пусть возьмет снотворное. — Что это было, бездна меня побери? — спросил Амиран сам себе, не веря. — Это сила небесного всадника, попавшая в непредназначенное для нее человеческое тело, — нервно улыбаясь, ответил Ачи. — И только что я нарушил клятву, которую дал учителю. Я сегодня дважды предатель.